Каппа, Талита Южная, Бяло в Жеге. Серебряный демон подбирает свою рабочую хламиду. Она у него не просто до пят, а гораздо длиннее, с расчетом на ходуле. Осторожно, чтобы не повредить костюм, присаживается на парапет, Протягивает мне посох с неулыбчивой серебряной головой. «Подержи секунду». Не снимая маску, сует сигарету в прорезь для рта, прикуривает, заслонившись от ветра серебряным рукавом. «Я вырос в бяло-бжегах», — говорит он. «Забирает у меня посох, рассеянно гладит серебряную голову по гладкому лбу, дружески ей подмигивает и снова поворачивается ко мне». «Это такая паскудная дыра, я тебе передать не могу». Дело не только в том, что захолустье. Бывают, знаешь, такие деревеньки, заедешь случайно и кажется, навсегда бы остался. А Белообжеги не деревня всё-таки, какой-никакой городок. И не то, чтобы на краю света, но там всё тоской пропитано. Помню, в детстве выходишь из дома солнечным утром, идёшь к реке, трава зеленеет, вода серебрится, ивы плакучие кувшинки, всё цветёт, как положено. Природа-то в тех местах красивая, кто бы спорил. И вот идёшь по берегу Тебе всего 8 лет. Впереди длинный летний день и жизнь теоретически одно сплошное чудо, а всё равно такая тоска, даже ребёнка прошибает. Как будто яд какой-то в воздухе подмешан. Честное слово, нигде больше такого не ощущал. Ближайший город рядом. Ну как ближайший? 30 км пилить. На автобусе ещё ничего, а на велосипеде умаился. Тоже, кстати, та ещё дыра. Только и счастье, что Авершоу проводит. Мы в детстве помню, дождаться не могли. Главное событие года. Все лётчиками стать мечтали, понятно. Интересно, хоть кто-то из нашей компании стал. Демон с наслаждением затягивается дымом, его спутанные серебряные косы развеваются на ветру. Он не человечески прекрасен, как и положено демону. Такая у него работа быть нечеловечески прекрасным по пятницам и выходным, с полудня и как пойдёт. Лётчика из меня, как видишь, не вышло, говорит он. Но из Белобжегов я сбежал, как только школу закончил. Поступил в Политехнический институт в Варшаве, в какой взяли, в такой и поступил, лишь бы остаться в столице. Даже не помню, как мой факультет назывался. Впрочем, я там всего полгода маялся, а потом меня позвали сниматься в кино. И вот так просто на улице остановили и позвали, представляешь? В итоге ничего толком не получилось. Взяли профессионального актёра, а я в паре эпизодов снялся, неплохо, кстати, заработал за несколько дней. И на съёмках познакомился с девчонками из театрального. Обалденные оказались девчонки. У меня таких подружек раньше не было. И они сказали: "А давай к нам, попробуй. Может, возьмут. Мальчиков всегда не хватает. А ты вроде ничего, спасовый". Не то, чтобы я так уж хотел стать актёром. Дурная какая-то профессия. Мне, кстати, до сих пор так кажется. Но девчонки рассказали, какая у них там весёлая жизнь. К тому же, из политехнического меня бы всё равно выгнали. Те я, прикинь, сел перед экзаменами свои конспекты читать, а там вместо лекций какой-то гон непрерывный в стихах и прозе. Ну да, сочинял всякую ерунду от скуки, записывал, чтобы не забыть. А оно, знаешь, как бывает, увлечёшься, ничего вокруг не видишь и не слышишь, какая там лекция. Короче, я с сессией даже сдавать не пытался, и на пере сдачу не пришёл, и на вторую, и на третью. А пока всё это тянулось, ходил в театральный. Сперва к тем девчонкам, ну, вроде в гости. А потом осмелел, стал в аудитории соваться. На занятиях сидел как бы вольнослушателем. Преподаватели меня пускали. Я им почему-то нравился. Я тогда смешной такой был, длинный, тощий, рыжий, морда ещё детская, готовый клоун. Может, этим и взял. Так что поступать мне было легко. Они ко мне привыкли, некоторые даже удивились, когда я на экзамен пришёл. Думали, я у них уже учусь. Серебряный демон метким броском отправляет окурок в стоящую неподалёку урну, берёт из моих рук бутылку с минеральной водой и пьёт её через соломинку, чтобы не снимать маску. Короче, так я в столице и зацепился. И с тех пор в Белообжеги не ногой. Ну как не ногой? Вру, конечно. Раз год всё-таки приходится приезжать. У меня там мама живёт. Тот один мой друг говорит: "У всех нормальных людей страстная неделя перед Пасхой, а у тебя на Рождество". Ну, насчёт недели это он загибает. Я больше 3 дней не выдерживаю. Зимой там вообще удавиться можно. А маму из Белоберега в палкой не выгонишь, особенно теперь, когда перебралась из панельного дома в хату с садом и огородом. Хата, правда, совсем паршивая, из всех щелей дует и крыша течёт. Сколько уже сил в ремонт вбухала, а всё без толку. Там, если по уму, не ремонт надо, а а спалить халупу к свиньям собачим и новую строить. Но таких денег у нас нет. А ей плевать. Ей главное сад. Всю жизнь мечтала. Теперь там с утра до ночи хлопочет. В дом не загонишь. Недавно звонила, хвасталась, фотографию её сада в интернете вывесили на городском сайте. Ну да. Сейчас у любой поганой дыры свой сайт в интернете. Герб на полэкрана, адрес управы, телефон справочной службы, фотография мэра с папой или президентом, кому как повезло. список государственных учреждений, ещё какая-нибудь фигня в таком роде, и обязательно страничка с достопримечательностями. А какие в Белобжегах достопримечательности? Ну вот разве только Мамин сад. Я зашёл в интернет, посмотрел на её розы и сам, знаешь, неольно подумал: "А хороший, наверное, городок Белобжеги". Самое смешно, да? Сейчас извини. Серебряный демон лезет за пазуху, достаёт телефон, читает СМС, пишет ответ, снова прячет телефон в складках своей халатиды. Ну вот, говорит, На актёра я сам не заметил, как выучился. Весёлое было время, а потом стало невесёлое, потому что работы нигде никакой, хоть убейся. На свадьбах пьян деревянскую развлекать и то без связи не устроишься. Да я бы и сам не пошёл. И тут мне друг говорит: "А поехали в Краков, ты же на бубне стучишь, а я на скрипке умею, там уличных музыкантов любят, может, заработаем". А я что? Я всегда готов, хоть в Краков, хоть к чёрту на рога, тем более за комнату платить нечем. И девчонка моя с голодухи обратно к маме сбежала. Я на неё даже рассердиться толком не мог. Всё ж понятно, но очень переживал. У друга тогда машина была. Он про неё говорил Иномарка. Советские Жигули, представляешь? Но на ходу и спать в случае чего на сиденьях можно, а это лучше, чем на скамейке в парке. Короче, поговорили мы с ним и прямо среди ночи подорвались, поехали в Краков. И приехали рано-рано утром. Сна ни в одном глазу, мы тогда крепкие были. А тут еще и на взводе. Кто знает, как все повернется на новом месте. Поставили машину в каком-то дворе, прихватили инструменты и пошли в город. Друг мой сюда часто ездил, а я в первый раз. Ну, я тогда вообще нигде не был. Думал, Варшава, центр мира, после Белобжегов-то. Зачем еще куда-то ехать? На серебряный рукав хламиды садится шмель. Серебряный демон отгоняет его посохом. Все-таки, говорит он, ужасная у меня манера рассказывать с самого начала по порядку. Я, наверное, поэтому роман никак не могу дописать. Уже 500 страниц, прикинь, правда, 14-м кеглем, но всё равно до фига. А, кстати, только-только начал подбираться какой-то Томас Манн, прости меня, боже. «Я же совсем не о том собирался говорить, но, хоть убей, кажется, если я не расскажу про Бяло-Бжеги и про Мамина-Розы и про театральный, и как мы с Ежи приехали в Краков на рассвете, шли по Миколайске, и я впервые увидел башни Мариатского костела, окутанные утренним туманом, это уже будет не моя история, а какая-то куцая байка о чужой жизни. А я так не могу». Я сочувственно киваю. Серебряный демон прикуривает новую сигарету и продолжает. «Мы как-то увидели эти башни в тумане». Так и шли к ним и вышли на площадь рынок. Я охренел, когда увидел, какая она огромная. У нас в Варшаве старый рынок крошечный совсем, и замковая площадь не намного больше, а тут, а ещё рано утром, когда она совсем пустая, ну вообще слов нет. И знаешь, так меня пронесло, что я стал под Мариатским костёлом и говорю вслух, как последний деревенский дурак: "Матерь Божья, ты уж помоги нам, пожалуйста, а то так жрать хочется, что переночевать негде". И сам смеюсь, и чувствую, что Дева Мария тоже смеется, где-то там у себя на небесах, хоть и старая шутка, а с ней, наверное, мало кто шутит, а может, вообще я первый. И ежа ржет, говорит, да ты у нас добрый католик, кто бы мог подумать. А я отвечаю, кофе нам с тобой надо выпить, вот чего. А, а ты учти, денег у нас только на бензин, чтобы домой вернуться. Заработаем или нет, это еще вопрос». Так что договорились ни гроша не тратить. Но тут как-то, знаешь, почувствовали: всё у нас будет хорошо. Что и экономию разводить? Тем более кофе действительно надо выпить. Сутки не спали, а работать собрались. Огляделись, всё вокруг закрыто, рано же ещё. Я же сказал, на вокзал надо идти, он совсем рядом. И тут я вижу, красивая седая пани в красном платье слезает с велосипеда и открывает ключом дверь бара и заходит. А дверь осталась на распашку. И я туда сунулся, спросил: "Кофе нам сварите или ещё закрыто?" А она вздохнула, точно как моя мама, когда я её прошу пирожки испечь. Вроде как лень ей хлопотать и недосуг, а на самом деле довольна, что ребёнок пирожков хочет. И говорит: "Ладно уж, что с вами делать, сварю". Я почти вижу, как демон улыбается этому воспоминанию под своей серебряной маской. Выпили мы у неё кофе, Погуляли еще немного, выбрали себе место, встали, попробовали сыграть, посмотреть, как получится. У нас же только на словах все было решено, а сами даже не репетировали ни разу. Мне-то хорошо. Стучи себе, как вздумается. А Е же тот еще великий маэстро. Неизвестно, когда в последний раз за свою скрипку брался. Но ничего, помучились полчаса, а потом стало получаться, аж самим понравилось. И тут подходит к нам такой древний старичок в шляпе Канатье, как из антикварной лавки сбежал, честное слово, и говорит, «Глупые мальчишки музыку играют, а шапку не поставили, куда грошек положить». Шапок у нас не было. Но Ежи быстро сообразил, протянул деду футляр из-под скрипки, и тот положил нам не грошек, а целых пять злотых. Хорошее начало. Мы аж в пляс пустились на радостях. А потом как-то сразу люди вокруг появились, туристы на рынок рано выходят. Не знаю, чего им не спится». Музыкантов кроме нас ещё не было, так что все гроши стали нашими. К полудню мы уже чувствовали себя богачами. Купили по кренделю и пошли искать комнату, потому что нет дураков уезжать домой, когда всё так хорошо складывается. Сперва сняли каморку на Кормильской у какой-то бабки, покормили пару дней её клопов, а потом пани Гражина, та самая в красном платье, которая бар открывала. Мы к ней с тех пор каждое утро заходили кофе пить. Решили, это хорошая примета, рука у неё лёгкая. Так вот, Паня Гражина подсказала нам адрес дешёвого пансиона на улице Святой Анны, в двух шагах от рынка. Комнату на двоих мы вполне могли себе позволить. А что душ в коридоре один на весь этаж? Нам тогда казалось роскошью. У бабки-то в тазу мылись и ничего. Каждое утро ходили на площадь играть, иногда и по вечерам стояли. Сперва всё ждали, сейчас кто-нибудь придёт с нами разбираться, гнать в зашей или за место платить заставят. Но никому до нас дела не было, кроме туристов. Постоять Послушают, мелочь кинут и до свидания. А нам того и надо. Серебряный демон с наслаждением чешет спину своим жезлом. Венчающая жезл серебряная голова бесстрастно взирает на нас с высоты своего положения. Короче, мы очень неплохо подзаработали за лето. Ежи в августе уехал домой в Варшаву, а я остался». Мне сейчас кажется, я ещё в первый день знал, что останусь. И когда мы шли по Николаевской к Мариядскому костёлу, уже по-хозяйски по сторонам глядел. Дескать, вот ты каков мой новый дом. Ладно, мне подходит, согласен. И мне, знаешь, всё время здесь везло. Сейчас вспоминаю, сам удивляюсь. И работу быстро нашёл. Ну, я имею в виду, настоящую работу, не на площади стоять. В том пансионе, где мы поселились, ночной портье вдруг захотел срочно уволиться, а ему сказали: "Ищи замену, а то не отпустим". Так он сам мне предложил. А я уже с начальством договорился: треть зарплаты деньгами, а остальное жильём. Они из чулана в мансарде пылесос и гладильные доски куда-то вынесли, поставили мне колченогую койку. Живи на здоровье. Всего 4 квадратных метра, зато все мои. И окно в потолке узкое, как бойница, тоже моё. А деньги? Что деньги? По сравнению с тем, как я жил студентом, даже треть зарплаты это было ого-го. Ну и потом, как Ежи уехал, я к другим ребятам прибился со своим бубном. А когда они разъехались по домам, меня уже местные краковские музыканты сами позвали. В бубен-то я стучал кое-как, но вид у меня тогда был знатный. «У тебя, — говорю, — и сейчас ничего себе вид!» «Ну да», — соглашается серебряный демон. «Но это просто костюм. А тогда, прикинь, рыжие волосы чуть ли не до пояса. Я, когда шел работать, их в косы заплетал. Двенадцать косиц». Половина кренделем завёрнута, половина так болтается. Потом одну косу в зелёный покрасил, круто получилось, сам не ожидал. Главное, что туристам нравилось. Все со мной сфотографироваться хотели. А я что? Я только рад, лишь бы деньги в шапку кидали. А шапка-то общая, так что ребята очень довольны были, что со мной связались. Поиграли мы с ними какое-то время, а на следующий год вдруг пошла мода на живые скульптуры. И я решил: "Дай-ка попробую, может, пойдёт". И знаешь, пошло. Кем я только не был: и шутом, и рыцарем, и королём. Можно сказать, сделал карьеру. А этот костюм моя жена придумала. Тогда ещё не жена, мы только-только познакомились, но глаз на неё я сразу положил. Смотрю, хорошая такая серьёзная девчонка, художница. Она на площадь не картинками торговать приходила, а рисовать. Училась ещё, диплом как раз готовила. Меня тоже нарисовала, так и познакомились. Я её в бар "Гражины" повёл кофе пить. И пока сидели, она мне этот прикид придумала. Сама вызвалась шить. Маску из папье-маше вместе клеили, красили, потом всю ночь вместо того, чтобы целоваться. Я, знаешь, никогда с девчонками не стеснялся, а с Янкой поначалу как школьник себя вёл, боялся, что рассердится и прогонит. И в этом костюме дела у меня пошли совсем хорошо. Да истопримечательностью стал, не хуже нашего трубача. Иногда бывает стоишь, У края уха слышишь, как туристы друг другу кричат: "Смотри, серебряный, тот самый, помнишь? Карл рассказывал про Серебряного из Кракова. Пошли с ним сфотографируемся". Серебряный демон достаёт очередную сигарету, но не прикуривает, а задумчиво вертит её в руках. "Всё это ладно бы", говорит он. "Понятно, что я на этой площади самый эффектный, вне конкуренции, на то и был расчёт. Не зря моя Янка старалась с костюмом. А прошлой весной случилось кое-что из ряда вон выходящее". Пришёл я сюда, как обычно, в воскресенье, около полудня. Переоделся в баре у пани Гражины. Мы и до сих пор дружим. Я у неё в подсобке костюм храню и ходу ли. Повезло мне с ней. А то даже не знаю, как бы я сюда от велички добирался с этой красотой. В общем, ладно. Вышел я на площадь ровно в полдень, с первыми звуками хейнала, только-только место занял. Как вижу, бегут ко мне две тётки, лет по 60, толсенькая и тощенькая. Смешные такие в юбках, да пятна на каблуках и в бейсболках, но очень милые. И одна другой по-испански кричит: "Это он, это он". А я по-испански понимаю немножко. Одновременно его учил, чтобы Лорку в оригинале читать. Очень уж я его любил и до сих пор люблю, хотя язык, конечно, забросил. Но это он с испанского на польский перевести у меня ума хватит. В общем, добежали они, и тут тощенькая бух на колене. "Спасибо тебе", говорит. "Спасибо тебе, спаситель мой". Жизнь мне подарил, никогда не забуду, ину целовать мой подол. Я чуть с ходу ли не навернулся. Ну дела, думаю, может я что-то не так понял? Всё-таки испанский слабо знаю. А вторая тётка толстенькая суёт в мою банку какую-то бумажку и просит погладить меня. Ну это обычное дело. Я всех женщин и детей, которые деньги в банку кладут, по голове глажу, а мужчинам просто руку жму. Знакомые их в этот момент фотографируют и все счастливы. Так что я ее по голове погладил, конечно, но фотографироваться они не стали. Точенькая еще какое-то время причитала о спасении жизни, а толстенькая помалкивала. Только глядела на меня, сложив руки, как для молитвы, такая трогательная. Я ее еще раз по голове погладил, не удержался, и точенькую тоже, когда с колен поднялась. Я с туристами никогда не разговариваю. Такое у меня правило. Но этим сказал все-таки, чтобы их успокоить. «Все хорошо, дорогие сеньоры, все прекрасно». Они очень обрадовались и, наконец, ушли. Я подумал, ладно, чего только не бывает. Потом ближе к вечеру, когда пошел в бар переодеваться, достал деньги из банки, чтобы с Грожиной расплатиться. А там среди монет купюра в 100 евро. Я сразу понял, это толстенькая испанка оставила больше некому. Удивился, а писать не могу. Не дают такие деньги на площади. Ни живым скульптурам, ни музыкантам. Вообще никому. Так не бывает. Это просто не принято. Рассказал Грожине. А она, знаешь, так понимающе покивала и говорит: "Всё, мальчик мой, допрыгался. Теперь ты у нас новый краковский чудотворец. А что ж, так положено. Всегда кто-то должен быть". Серебряный демон вздыхает и тянется к бутылке с водой. "С тех пор", говорит он, сделав глоток. "Время от времени среди нормальных туристов появляются такие вот паломники. Глядят голодными глазами, как на чудотворную икону, жалуются, просят о чём-то или наоборот, благодарят". каждый на своём языке. Я редко их понимаю, может, оно и к лучшему. И деньги оставляют большие. 100 евро больше никто не совал, но, скажем, 100 злотых обычное дело. Оно, конечно, прекрасно радоваться надо, а только неспокойно мне. Получается, я вроде как жулик. Никого не обманываю, никому ничего не обещаю, а всё равно нехорошо выходит. Гражина слышала у себя в баре разные разговоры, пересказывала мне кое-что. Всё, как я понимаю, началось с той тоฉенькой испанской синьоры. Она болела сильно, не то сердце, не то ещё, что доктора говорили, надо срочно операцию делать, но успеха не гарантировали. И она не решалась под нож идти. Кто ж хочет на операционном столе умереть? Всегда кажется, лучше уж дома в своей постели, стала ездить по святым местам, молилась с переменным, так сказать, успехом. Ей то лучше делалось, то опять хуже. И вот приехала она в Краков, а тут я на площади стоял. Она поглядела, опустила в банку монетку, я её как положено за руку взял и по голове погладил. И в этот самый момент бедная испанская синьора вдруг поняла, что всё у неё будет хорошо. Не знаю, что на неё нашло, но вернулась домой, побежала к врачу и выяснилось, что операция уже не нужна. Больная здорова, насколько это возможно в её преклонном возрасте, и даст Бог ещё правнуков поנייןчит. А она, нет, чтобы деву Марию восхвалять, как следует доброй католичке, вбила себе в голову, что это я её по голове так удачно погладила. поехала обратно в Краков меня благодарить и подружку больную с собой прихватила. Не знаю, что там было с подружкой, но и она выздоровела. Синьоры ясные дела всем знакомым про это раззвонили, а те своим, ну, знаешь, как рождаются слухи. Одними испанцами дело не ограничилось, понятно. Гражина эту историю от своего русского приятеля слышала, а моя Янка в интернете читала в блоге какого-то немца. Она сейчас немецкий учит, поэтому читает, что попало, для развития разговорной речи. Серебряный демон с досадой отмахивается от очередного шмеля. «И знаешь, что хуже всего?» – спрашивает он. «Я же теперь с этой площади никуда деться не могу. У меня уже нормальная работа есть. На полдня в букинистической лавке, а пару месяцев назад в театр позвали. Пока всего одну роль дали, но вроде хорошо пошло, а уже место в постоянной трупе предлагают. А я думаю, куда мне в постоянную трупу? Это же дневные спектакли по выходным, и на гастроли придется ездить». А на кого я этих бедняк оставлю? Это, конечно, глупости. Никакой я не целитель, просто мальчишка из Белобжегов, бывший в Аршавский студент, актёр беспутный, шарлатан по неволе, но люди в меня верят, и, наверное, от этого выздоравливают. По крайней мере, многие приходят, говорят спасибо, всё руки наравят целовать, и получается, я теперь к этой площади на всю жизнь привязан вот этой самой цепью. Серебряный демон сердито теребит бутафорскую цепь, которая опоясывает его хломиду. Я, собственно, почему тебе это рассказываю? говорит он. Ты случайно не хочешь вместо меня тут поработать? Я на тебя сразу глаз положил, как увидел. Потом смотрю, ты уже который день без дела по площади болтаешься, вокруг меня всё время крутишься, присматриваешься, а на туриста не похож. Поэтому и позвал поговорить. Мы вроде одного роста и сложения, и глаза у тебя тоже синие. Это важно. Только их из-под маски и видно. А на ходулях бегать я тебя быстро научу. «Ничего сложного тут нет. Сам когда-то встал и пошел. Проще, чем на роликах оказалось. Познакомлю тебя со всеми и насчет жилья, если надо, подскажу. И с Грожиной договоримся. Будешь у него костюм хранить и переодеваться, как я. Ну ты как? Попробуешь?» Я смотрю на его руки в серебряных перчатках, думаю, смешно получилось. Теперь, пожалуй, уже не имеет смысла просить, чтобы он погладил меня по голове. Хотя я, вообще-то, именно для этого в Краков приехал. «Раньше». Раньше надо было просить в первый же день, а не круги по дымку навязать. Чего, спрашивается, стеснялся? Чего ждал? И чему ты, черт побери, так радуешься теперь, когда рассыпалась в прах твоя последняя нелепая надежда на чудо? Интересные дела, говорю я. Надо подумать. Работа мне действительно не помешает. И Краков хороший город. Я бы тут пожил ближайшие лет сто, двести. Для начала попробуй поставить меня на ходуле. А там как пойдет». Серебряный краковский демон поднимается с парапета и, подобрав длинную хломиду, чтобы не путалась в ногах, неторопливо идёт к бару гражины, где остались его ходули. И я сам поднимаюсь и иду, опираясь на посох, чувствую, как с каждым шагом прибывают силы. Голова больше не кружится. Мой серебряный балахон хлопает на ветру как паруса. Бутафорская серебряная голова дружески подмигивает мне. А я думаю, что это, конечно, не дело разгуливать по городу в костюме, но без ходуль. Позорище. Больше никаких перекуров посреди рабочего дня. Никогда.